Лица девушек разом прояснились. Когда мы едем? спросила Мелисента. Ты не едешь, только мужчины. Даже королев и то не звали, кое-какие проблемы обороны. Да и вообще Камелот сейчас не место для юных девиц. Королева Дженевра, конечно, женщина обаятельная, но, так сказать. А отец, ну что вы, ей-богу, воскликнула мелисента Мы отлично знаем про нее и про сэра Ланселота. — Ничего ты не знаешь, — закричал король, внезапно расферепев, — и никто ничего не знает. Все это дурацкий вздор. — Ну что ж, если это вздор, — сказала Мелесента, — почему мне нельзя? Но король не желал больше слушать никаких возражений. Не вздумай спорить с нами, девочка. У тебя нет ни логики, ни здравого смысла. А теперь тихо.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 Послала его поискать одного человека. «Одного человека?» — вскричал король. «Кого? Куда? Зачем?» «Ну, ты помнишь магистра Мальгрима, волшебника?» «Как же, недавно заявился. Прибыл с письмом от короля Марка, ищет нашего покровительства. Не очень-то он нам понравился, слишком нос задирает. Так что с ним такое?»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 «Наше собственное лицо, и ничего больше». «Смотрите внимательно, государь!» сказала не «нет», сочтя, что ей пора вступить в разговор. «А мы и смотрим внимательно!» Отозвался король, все еще не отводя глаз от зеркала. «Ох! Это еще кто такой? Вроде бы сэр Кей, управитель дворца в Камелоте. Да, верно».